Глава вторая. Гость из мрака. Факих Хаджирахим Рахим снова остановился, осторожно положил на медный поднос тростинку для письма и провел ладонью по сидеющей бороде. За тонкой стеной сквозь шум равномерно падающих капель ясно слышался шорох. Чьи могут быть шаги во мраке этой холодной осенней ночи? Только злой человек, толкаемый недобрым умыслом, станет бродить в сыром тумане. Глиняный светильник на связке старых книг освещал тусклым огоньком неровные закоптелые стены, старый ковер и изможденного неподвижного ученого. Лоскут пестрой материи, закрывавший узкое окошко, слегка заколебался. Большой белый пес, свернувшийся у двери, навострил ухо и глухо заворчал. В окно просунулась смуглая рука и приподняла край занавески. Во мраке блеснули скошенные черные глаза. Кто здесь? Спросил Хаджирахим и опустил руку на голову вскочившей собаке. Лежи, Акбай! Обогрей, потерявшего дорогу! «Дай просушить промокшую одежду!» Незнакомец говорил едва слышным шепотом. «Он говорит, точно боится шума», — подумал Факих. «Можно ли верить ему? Я вижу у тебя книги. Не ты ли учитель Хаджи Рахим? Ты не ошибся, это я. Тогда скорее впусти меня. Тебе посылает Салям великий визирь Маверанагра Махмуд Ялвач». Это имя откроет пришедшему дверь моей хижины, замкнутую для всех остальных. Факих отодвинул деревянный засов, и незнакомец, нагнувшись, шагнул внутрь. Загорелый, коренастый, в одежде монгольского покроя, он выпрямился и огляделся. Хаджи Рахим, сдерживая рычащую собаку, наблюдал за пришедшим. Уверенность и... Властность чувствовались во всех его движениях. Он развязал пояс, снял верхнюю одежду и повесил ее на деревянный гвоздь. С трудом стащив желтые намокшие сапоги, ночной гость отбросил их в сторону и опустился на старый истертый коврик близ потухающего очага. Затем так же спокойно, как будто у себя дома, он вытер мокрые руки об овчину, лежавшей на ковре шубы. «Надо потушить огонь». Монгол зажал пальцами коптивший фитиль глиняной светильни. «Стало совсем темно, только на месте занавески слегка засветилась прорезь окна». «Зачем ты это сделал?» — прошептал Факих. «За мною гонятся вооруженные люди, убийцы моего отца», — ответил шепотом Монгол. Они хотят прикончить и меня. Твое светящееся окно видно издали, несмотря на темную ночь. Я нашел тебя. Выгони, собаку. Эта собака, мой единственный защитник. Прочь ее. Она рычит и поднимает шум на весь сыгнак. Защитника, не бойся. Собака будет ходить около дома и предупредит нас, если сюда подойдут подлые люди, факих невольно повинуясь властному гостю отворил дверь и вытолкнул лохматого пса в темноту. Хаджи Рахим, остановился, колеблясь, не лучше ли убежать, но сильная рука потянула его обратно. Гость сам задвинул деревянный засов, не выпуская факиха, подвел его к ковру и вместе с ним опустился на колени. Он стал шептать торопливо, прерывая речь и прислушиваясь, когда пес за тонкой стеной Начинал ворчать. «Не открывай засов. Они могут подкрасться и будут караулить за дверью. Они предательски убили моего отца, переломив ему хребет, а я сварю их в котле живыми. Клянусь вечным синим небом, я это сделаю. Если ты попытаешься убежать отсюда, я тебя задушу». Незнакомец улегся на бок, что-то бормотал, но не выпускал руки хозяина, крепко сжимая ее горячими пальцами. Его трясла лихорадка. Вдруг он вскочил, прислушался и отошел к стене. — Это они, — прошептал он. — Смерть меня догнала. Смотри, не выдавай меня. Снаружи доносился неистовый лай собаки. Кто-то подошел, слышались спорящие голоса. Сильный удар — потряс стену. «Эй, хозяин, открывай дверь!» Хаджи Рахим ответил. «Кто смеет ночью беспокоить песца окружного начальника? Открывай скорее, или мы в куски развалим твою берлогу. Мы ищем убежавшего преступника. Два дня я лежу больной, и никто не пришел, чтобы разжечь очаг и согреть мне воды. Разыскивайте преступника в камышах, а не в доме мирного переписчика книг». Грубые голоса продолжали спорить. Кто-то стучал в дверь. Вдруг дикий крик, похожий на рев раненого зверя, покрыл шум. Послышались вопли и стоны. Они стали удаляться и замолкли. Каджирахим хотел заговорить, но ладонь гостя зажала ему рот. — Ты не знаешь, как они коварны, — шептал он на ухо. Они все делают с умыслом. Одни ушли, чтобы спрятаться в засаде, а за дверью, возможно, подстерегают другие. Надо выждать и готовиться к бою. Оба подошли к узкому окну, затаив дыхание, стараясь что-либо разглядеть во мраке ночи. Слышались невнятные шорохи. Иногда сильнее шелестел по листьям мелкий дождь.